Глава 38. В то время, как бы встрём Инадя или, по крайней мере, Надя пытались разобраться, пожалуй, в самом трудном из всех возможных вопросов бытия, Неми в одиночестве потратил ещё один конец недели на значительно более простые размышления, касавшиеся банки с колбасой и того, следует ли смотреть на неё как на обычную возможно, не имевшую отношения к делу находку, или все обстояло так, что тот, чей портрет и имя красовались на ней, тем самым хотел передать некое послание из потустороннего мира, где он оказался 50 лет назад. Глубоко верующий католик с самого детства, согласно одному из его многих биографов, и кто-то вроде Рапсода в зрелые годы. При мысли о том, что это дело становится всё более странным, нельзя отвергать никакие варианты, подумал Нееми и вздохнул. Он сам родился и вырос в простых условиях усадьбы в Торнедалении. В конце концов выбрал себе профессию эксперта и тем самым работу, сводившуюся к тому, чтобы сделать самое непостижимое понятным. Во всяком случае, по возможности описать и оценить в простых юридических терминах В свете последнего, его происхождения, воспитания и профессиональной жизни, пожалуй, не стоило удивляться, что Петер Ниэми в итоге решил рассматривать банку с колбасой, которую они нашли в том же самом погребе, где и останки мертвой женщины, именно как жестяную тару с указанным на этикетке содержимым. К сожалению, он допустил серьезную ошибку, как скоро выяснится, поскольку этот предмет сыграет главную роль, в решении внезапно свалившейся на них головоломки. Судя по внешнему виду, банка пролежала в погребе довольно долго, одновременно оказалась в настолько приличном состоянии, что не еме смог изучить её исключительно с помощью собственных глаз, и прежде всего по той причине, что лежала она засунутой в пластиковый пакет. Обычный прозрачный морозильный на 10 л. Он и не позволил ей проржаветь насквозь в сыром погребе. Пластиковый пакет и банка, но с точки зрения эксперта, речь фактически шла о двух уликах. Нееме положил первую в значительно больший бумажный мешок, а вторую в прозрачную пластиковую тару. Оставалось выяснить, когда, как и почему эти два предмета попали туда, где он нашел их. Петр Нееми попытался сделать это строго в логически обоснованном порядке, что в свою очередь потребовало от него потратить несколько часов на сбор информации как о самой банке с колбасой, так и о том, благодаря кому данный продукт оказался на прилавках. Карл Эрик Буллин Берглунд, примечание Буллин булка шведский, конец примечания. появился на свет в июне 1887 года и умер в апреле 1963 года. В течение 50 лет он считался одним из самых известных актёров страны и снялся более чем в 50 полнометражных фильмах. Кроме того, с успехом выступал в ревю и как куплетист. Однако в памяти потомков он остался прежде всего благодаря не своей достойно уважение профессиональной карьере, а как гурман и любитель поесть. Буллин далеко не случайно получил своё прозвище, и осенью 1952 года с ним связались представители объединения мясопроизводителей Алвесты из Смоленска и поинтересовались, не возражает ли он Если они назовут свои самые известные продукты его именем за приличное вознаграждение, естественно. Булин провёл дегустацию, выразил своё одобрение, в конце концов с ним также удалось договориться, какой процент он будет получать от продаж, и уже в начале весны 1953 года изделие, которому он дал своё имя, пивные колбаски Булина, поступило на шведский рынок. Вне всякого сравнения, самый известный продукт в истории консервов страны, наверняка ведущий своё начало с раннего средневековья. Пивные колбаски Булина стали огромным успехом мясников из Алвесты. Их продавали в двух упаковках: в маленькой банке по 8 коротких колбасок и большой, содержавшей целых 40 штук большей длины. Приготовление было простым и естественным. Их подогревали в собственном соку, а если использовали для пикников на свежем воздухе, это делали в самой жестянке. Люди просто с ума сходили от данных изделий, и уже той же весной 6 миллионов граждан Швеции съели более миллиона колбасок. Оборудование по их производству в Алвесте работало в 3 смены. Поставщику с самих консервных банок Пришлось нанять новый персонал, и директор фабрики уже решил построить себе вдвое большую виллу и поменять свой старый Ford Anglia на Mercedes самой дорогой модели. Но тут их постигла катастрофа. Лето 1953 года выдалось очень жарким. На Бойне Вольсте возникли проблемы с холодильным оборудованием. Кроме того, Там нарушали правила санитарии при обращении с мясными тушами, мясом и фаршем, и уже в июне это стало причиной самой крупной эпидемии сальмонеллеза, когда-либо случавшейся в Швеции. Она коснулась любителей мяса по всей стране, 9 тысяч из них оказались в больнице и почти 100 умерли. В самую жаркую пору, когда в стационарах не так много свободных мест, а в стационарах не было свободных мест, а приличная часть персонала находится в отпусках, они получили 9 тысяч дополнительных пациентов и не самых простых пациентов. Бойню в Алвесте сразу же закрыли, и прошло целых полгода, прежде чем ее открыли снова, но эта катастрофа, по большому счету, не затронула колбаски Буллина. Во-первых, речь шла о консервах, а во-вторых, продукт с его именем – не заразил ни одного потребителя в стране. Достаточно было только посмотреть на этого мужчину, и сразу становилось ясно, что он не мог иметь никакого отношения к столь печальной истории. Буллино выглядел человеком, заботившимся о здоровье своих клиентов и в любом случае их животах. Его колбаски с большим успехом продавались вплоть до конца 60-х, когда производство перешло к фирме Скан. Но и потом всё шло хорошо. Они по-прежнему оставались в ассортименте больших продовольственных магазинов, естественно, также и более мелких торговцев, которые по-прежнему могли снабжать своих клиентов всем жизненно необходимым, вроде кофе, батонов, масла и пивных колбасок Булина. 62 года прошло, но они всё ещё в строю. Тот же рецепт сегодня, как и прежде. Банки того же образца и, по большому счету, та же самая этикетка с дружелюбно улыбающимся круглолицым Буллином. Продажи, конечно, уменьшались по мере того, как умирали старые клиенты, но они по-прежнему оставались на уровне десяти тысяч банок в год. Пивные колбаски Буллина, казалось, будут жить вечно». Остаётся экспертный анализ с криминалистической точки зрения, подумал Нееме. Он поместил банку на рабочий стол, зажёг особо сильную лампу и достал лупу и всё, что могло понадобиться для первичного исследования, целью которого являлось выяснить, когда банка могла попасть в обвалившийся супогриб на острове Уферцом. Логотип фирмы Скан на этикетке констатировал не имя, поскольку это он смог разглядеть невооружённым глазом. Значит, речь шла самая ранняя, о самой ранней 1969 году, когда изделие перешло к новому производителю, внесшему соответствующие изменения в оформление. Изучив банку с помощью увеличительного стекла, он нашёл на донышке маркировку: цифры и буквы, всего 8 знаков, но ни что из них сразу не указало ему год изготовления. Самое время позвонить в Скан, решил Нееме, и уже при третьем разговоре добился успеха. Его собеседником оказался ветеран предприятия, продававший пивные колбаски Буллина по большому счёту всю свою профессиональную жизнь. Я вижу в нашем регистре, а он есть в моём компьютере, что данную банку, скорее всего, изготовили Во втором квартале 1982 года констатировал ветеран. Вот как, сказал Нееме. А ты не мог бы переслать этот список мне по электронной почте? И, естественно, естественно, один вопрос из любопытства. По твоим словам, это банка всплыла в связи с каким-то расследованием. И о каком преступлении идёт речь? Убийство, к сожалению, вздохнул Нееме, будучи не в состоянии сдерживать эмоции. Боже, это же ужасно. Ты можешь рассказать побольше? Ну, единственное, я могу сказать, усмехнулся Нееме, что, похоже, жертва умерла, не от находившейся в ней колбасы. Боже, повторил ветеран, ужасная история. А в ней нет ничего такого, о чём мне следовало бы проинформировать отдел продаж. Пожалуй, согласился Нееме, наверное, тебе стоит сделать это. но подобное вы вряд ли можете использовать в качестве рекламы. Самое раннее во втором квартале 1982 года размышлял Нееме. 35 лет назад. И принимая во внимание состояние консервной банки, пластикового пакета, в котором она лежала, и с учётом места, где всё это оказалось, «Так могло и быть», — подумал он, пока пешком преодолевал расстояние от работы до дома. Кто-то проводит отпуск на озере Миларин, причаливает лодку к острову Оферцион, ставит палатку, поскольку, пожалуй, не может спать на борту, ищет прохладное и тенистое место, где мог бы защитить взятую с собой провизию от жаркого солнца, когда он находит наполовину обвалившийся погреб, а отправляясь домой, он забывает банку с колбасками Булина. И если бы останки их жертвы уже лежали там, он вряд ли стал бы использовать это место в качестве своего продовольственного склада. Она, вероятно, попала туда значительно позднее, подумал Нееми, открывая дверь своего жилища. Банка едва ли имела отношение к делу, и он мог забыть о мистическом послании из потустороннего мира, присланном одним из самых любимых народом артистов страны, умершим более 50 лет назад, который во время своего пребывания на земле считался глубоко верующим католиком и кем-то вроде рапсода. Замечательно, подумал Нееми и достал из холодильника банку холодного пива. остаётся пакет Lidl. Данная торговая сеть начала свою деятельность в Швеции в 2003 году. Первые такие пластиковые пакеты, появившиеся на шведском рынке, были на 20 лет моложе консервной банки. Значит, наверняка пакет имел отношение к делу. Он того рода, какие натягивают на головы тех на чьи лица старательно избегают смотреть, подсказала ему интуиция, и как потом выяснится, он попал в точку.